Глава 27. Спокойствие. Только спокойствие. Рук. Днём в канун Рождества я встречал Лейни с Коди в аэропорту. Как только они показались в зале для прибывающих, я схватил её в охапку и прижал к себе. «Как я по тебе соскучился! Не встать, не сесть!» Она не успела выговорить мне за двусмысленность в присутствии Коди, потому что я впился в её губы таким поцелуем, что дух захватило. Вспышки и щелчки камер телефонов напомнили, что мы не в уединении в собственной спальне. Ещё и Коди подал голос, раздражённый, что о нём забыли. Я отпустил Ленни и смущённо улыбнулся. Продолжение следует. Как я рад, что вы прилетели. Отстегнув Коди из коляски, я подхватил его на руки. Как там мой самый любимый парень поживает? «Ты хорошо о маме заботился?» Я шумно поцеловал его в щеку и пощекотал животик. Коди залился счастливым смехом. Я привлек к себе Лэйни и поцеловал снова, на этот раз с языком. «Господи, как я тебя люблю, как только я выдержал столько времени!» «Ты дольше отсутствовал на выездных играх», — напомнила Лэйни. «Да, но в доме пусто. Без вас двоих это уже не дом». Впервые после переезда ко мне Лэни и Коди не встретили меня дома после серии выездных игр, и я наконец прочувствовал, почему другим нашим игрокам не сидится на месте, когда шасси самолёта касаются посадочной полосы в Чикаго. Я пристегнул Коди на себя, подхватил чемодан, и мы направились на парковку, где ждала машина. Я не хотел отвлекаться от дороги. Но как только мы пристегнулись и выехали на автостраду, я положил руку на спинку кресла и принялся играть с кончиком косы Лэни. Как погостили у родителей? Всё нормально? Лэни мягко улыбнулась. На праздники в кругу семьи самое то. Наверное, это было нужно и мне, и им. Но в гостях хорошо, а дома лучше. Мне спокойнее, когда мы втроём. Я поцеловал её в висок. Понятно. Я и сам испытываю то же самое, когда, вернувшись, переступаю порог будто снова становлюсь целым. Зайдя в дом, мы разобрали чемодан и уложили Коди поспать. И я воспользовался передышкой, чтобы показать Лэни, как я соскучился по каждому дюйму её тела. Она вытянулась рядом, переплетя ноги с моими и положив голову мне на грудь, и обводила пальчиком углубления и выпуклости моего пресса. Сегодня наш первый канон Рождества. Лэни повернула голову и поставила подбородок мне на грудь. Я даже не начинала ничего планировать из-за перелёта. Может, побудем сегодня дома? Честно говоря, у меня к тебе есть предложение. Волнуясь, начал я, понимая, что мне возможно потребуется немного уговоров. Команда наша отыграла хорошо. Следующий матч только 2 января, поэтому сегодня можно и оторваться. Если я смогу убедить Ленни, что это стоящая затея. Да что ты? Какое? Ну, Рэнди предложил сегодня повеселиться. А у Алекса есть знакомство в «Велветрум». Вот он и снял один из залов. «Что такое «Велветрум»?» «Бар», — ответил я и заторопился, прогоняя панику, мелькнувшую на лице Лейни. «Почти все наши идут и с женами. Там будут и Санни, и Поппи, и Лили, и Вайлетт, и Шарлин. У нас будет отдельный зал, соберутся только те, кого ты знаешь, а не люди с улицы». «А Коди?» — тут же спросила Лейни, покусывая нижнюю губу. «Я уже договорился». Миллер предложил собрать всех детей у него. Кристин согласилась помочь. Няньки Ланса и Миллера тоже придут. Получится маленький детский праздник. Будут все четверо детей Миллеров, сынишка Ланса и Коди, и Роби, сын Валли и Алекса. Не волнуйся, там всё схвачено. Сегодня повеселятся все, и большие, и маленькие. Ну как, согласна? Пальцы у Лены взлетели к губам. Нужно одеться по-вечернему. А я и это предусмотрел. Я выбрал пару платьев твоего размера, чтобы ты примерила. Ви и девчонки пригласили стилиста делать укладки и макияж, и для тебя зарезервировано время. Я незаметно взглянул на часы. Если Лэй не согласится, ей нужно быть у Сани через пару часов. Девочки точно пойдут в бар? Все до единой. Я никогда никуда не ходила в канун Рождества. Так давай сегодня сходим, надо же пробовать что-то новое. Я потихоньку скрестил пальцы. Окей. решительно кивнула Ленни, но тут же сверкнула мне своей чарующей улыбкой. Давай поедем в этот бар. Ты согласна? Да. Я гречил её поцеловал. Поцелуй мог иметь продолжение, но Ленни схватилась, что у нас нет времени. Я испытал невольное разочарование, но радость от того, что Ленни согласилась поехать в Velvet Room, пересилила, и я неохотно отложил иные удовольствия. Через спустя Леня, приняв душ, облачённая в свободную рубашку и джинсы, была нагружена вешалками с платьями, которые я пополнил её гардероб с помощью Стива, умевшего делать покупки онлайн. Я высадил Леню у дома Миллеров, чтобы там ей сделали маникюр и укладку. Дверь открыла Вайлет и сразу выставила руку, не давая мне сколь де войти. "Дети и бойфренды с чёрного хода", заявила она. "Здесь всё только для больших девочек. Увидимся через пару часов". И дверь захлопнулась у меня перед носом. Я отнёс кодину на задний двор, где выводок Миллеров, пацан Поппи и Ланса, и сынишка Вайлет и Алекса гуляли под присмотром своих нянек. Я часок посидел с парнями, выпил пива и поехал домой готовиться к вечеринке. В полвосьмого все младенцы спали в своих разнообразных кроватках и манежах. а ребятня постарше уютно устроилась в маленьком домашнем кинотеатре Санни и Миллера с попкорном и соком в чашках-непроливайках. Ужин был заказан в отдельном зале эксклюзивного ресторана, где о нашествии болельщиков можно было не волноваться. Лейни с замысловатой короной, из уложенных вокруг коз и в облегающем черном платье, выглядела сногсшибательно. Я видел ее в разных нарядах, но еще никогда с прической, и не мог отвести от нее ни взгляд, ни руки. Я с облегчением увидел, что Лэини держится просто прекрасно, спокойная и весёлая в компании молодых женщин, с которыми успела сдружиться. Я старался приобщать её к моей жизни постепенно, давая возможность, не торопясь, в её темпе справиться с самыми большими страхами. После ужина мы набились в поджидавшие лимузины и отправились в бар. Щёки у Лэини разгорелись от вина, и она прижалась ко мне. Как весело. Хорошо всё-таки, что ты убедил меня поехать праздновать. Я поцеловал её в висок. Я тоже рад. В баре собралось должно быть порядочно моих одногруппников. Раз Рэнди Балистик разослал приглашения всей команде, но мы всё равно приехали большой компанией и привлекли внимание. Когда мы шли мимо очереди, нас узнавали, и вслед нам летел восторженный шёпот. Лэни жалась ко мне, не отпуская мою руку. В ночном клубе нас встретили мощные пульсирующие басы. По узкому тёмному коридору мы попали в бар с танцполом. Клуб занимал несколько этажей. Зал, который мы сняли, находился этажом выше. Лэни что-то сказала, но я не расслышал и наклонился к ней на ходу. Басовый ритм стал громче. Мы вошли в главный зал клуба, где в такт басам вспыхивали огни. Лэни судорожно вцепилась в меня, и я забеспокоился, что это для неё слишком, что детские страхи окажутся убедительнее реальности. У неё был длинный день, нелёгкий перелёт с ребёнком, а теперь ещё и выход из зоны комфорта, зря я её заставил. В пабе она держалась молодцом, но в ресторанах мы уже бывали. На ледовой арене она обычно сидит в ложе, а не на трибунах, потому что так спокойнее. А здесь в миллион раз хуже. Оглушительная музыка, плотная толпа на танцполе, через которую мы медленно пробивались к лестнице на второй этаж. Я уже хотел объяснить это Лэйни, чтобы она не боялась. И тут музыку прорезал оглушительный вопль. Не успели мы и глазом моргнуть, как нас обступили фанаты Чикаго. В этом сезоне мы показывали отличную игру. Результаты матчей широко освещались на гнитая ажиотаж. Поэтому показаться в городе означало собрать стихийную толпу. Но такое буйство неприятно удивило даже нас. Наверное, виной тому лившийся рекой алкоголь и праздничная атмосфера. Я хотел обнять Лэни, но её рядом не оказалось. Вайлетт, Шарлин и Лили образовали вокруг нее защитный полукруг и повели прочь от вопящих фанатов. Поппи и Санни пробились ко мне. «Мы берем это на себя, не волнуйся». Я успел заметить, как Лейни оглянулась на меня через плечо, пока девушки вели ее к лестнице. Пальцы прижаты к рту, глаза, неестественно, огромные от страха. Она с беспокойством что-то сказала одной из подруг, и тут их поглотило людское море. Лапище Ланса сжало мне плечо. «Все норм, Рук, о ней позаботятся». «Она же не выносит толпу». «Чем я думал, черт побери, мы здесь и двух минут не пробыли». «Мой телефон был в сумочке Лейни, я даже не мог написать и спросить, все ли в порядке». «Не в первый раз, девчонки справятся». «А ты улыбайся и делай селфи с болельщиками». Нас окружили нарядные женщины и потные парни. Меня обнимали и щелкали камерой прямо в лицо, а толпа продолжала напирать. Разгорячённым посетителям бара непременно хотелось памятный снимочек. Началась давка, каждый рвался опередить других, и тут двое парней в самой гуще начали сталкиваться грудь в грудь, затевая драку. Пьяные болельщики моментально обступили драчунов. Алекс кричал всем успокоиться и расслабиться, но орда фанатов пребывала. Наконец откуда-то появилась охрана, и для нас начали расчищать проход. Четыре девицы с утиными губами строили глубокомысленные гримасы и делали миллионы селфи на нашем фоне, слепя нас включёнными вспышками. Кое-как проморгавшись, я сквозь плававшие перед глазами чёрные мушки увидел, как мимо пробежали парамедики, направляясь к лестнице на второй этаж. Я не знал, сколько мы проторчали в баре, подписывая салфетки и фотографируясь с поклонниками. Что там творится, блин, не выдержал я. Да, непонятно, отозвался стоявший рядом Алекс. Неужели что-то с Лэйни? Может, у неё паническая атака? У меня в груди всё сжалось при мысли, что меня нет рядом, и я не могу её успокоить. Сейчас посмотрю, что там Валид пишет. Наконец, охране удалось прорваться через толпу и вывести нас из общего зала. Я хотел пройти за парамедиками, но я слишком большой, чтобы пробиться туда, не передавив половину посетителей. Чёрт, чёрт, чёрт. Я провёл рукой по волосам. Тревога усиливалась. Развернувшись, я схватил Алекса за лацкан пиджака. Вдруг с ней плохо. Неужели это ей вызывали врача? Блин, нам надо было дома сидеть, а не рыпаться. Теперь она окончательно испугается, а вдруг она решит, что это ей не по силам, что она не может так жить. Блин, я об этом даже думать не хочу. Время летело невероятно быстро и вместе с тем мучительно тянулось. Не знаю, сколько времени прошло после того, как к лестнице пробежали парамедики. Лэни могли вынести из другого выхода. Алекс хлопнул меня по шее. "Отдохни, чувак. Это исключительная ситуация. С ней девчонки, они никуда её без тебя не отпустят". Валид пишет: "Они не в туалете". "А где?" "Похоже, уже в заказанном зале". Чувствуя ком в горле, я поднимался за группой охраны. Как, наверное, и надо было поступить с самого начала, на второй этаж. В отдельном зале, выходившем на танцпол, собрался чуть ли не весь наш хоккейный клуб. Я лихорадочно искал глазами Лени. Но было темно, и мне, как назло, попадались силуэты куда габаритнее ее. Наконец я заметил красное платье Вайлетт и рванул к ней чуть не бегом. «Где Лэйни? С ней все в порядке?» «Вон там». Вайлетт показала пальцем себе за плечо, и я, не дослушав, кинулся в указанном направлении. Я нашел Лэйни в углу за барной стойкой, между Санни и Поппи. Я сгреб ее в охапку и прижал к груди. «Слушай, прости меня, пожалуйста. Если хочешь, сейчас же поедем домой. Я не думал, что такое случится, прости». Она напряглась в моих объятиях, и я ужаснулся, что все испортил, вывалил на нее слишком много всего за один раз, и весь прогресс, которого мы достигли, сведен на нет одной единственной глупостью. Лэйни уперлась мне в грудь ладонью и надавила, и я неохотно разжал объятия и отступил. Тревога зашкаливала, и я впервые получил представление, каково приходится Лэни, когда она оказывается в гуще событий вне своего контроля. Мне казалось, что рушится моя жизнь, всё валится из рук и катится в тартарары. "Дыши глубже", её мягкая тёплая рука гладила меня по груди. "Прости меня, я не подумал. Поедем домой, выйдем с заднего хода. РДжей, со мной всё в порядке". Лейни приложила ладонь к моей щеке, и я накрыл её своей рукой, не желая разрывать контакт. Но нас же окружила толпа. Я принялся ощупывать её руки и оглядывать лицо и другие участки обнажённой кожи, ища синяки или иные свидетельства того, что ей досталось. Я не видел, куда ты ушла. Мой телефон у тебя, кругом столько чёртовых фанатов, и я с ума сходил. Где ты и что с тобой? Господи, я чувствовал себя на грани истерики. Эй, эй, Лейни повернула моё лицо нежными ладонями. "Дыши ровнее, милый. Я здесь, я рядом, со мной всё хорошо". Она забросила руки мне на шею. Похоже, моему большому плюшевому мишке нужны надёжные объятия. Я прижал её к себе, не заботясь, что выгляжу слабоком или идиотом, потому что Лейни мне действительно необходимо. Я должен чувствовать её рядом и знать, что с ней всё в порядке. Уткнувшись в её щёку, я усилием воли постарался успокоиться. Я решил, что ты не выдержишь и бросишь меня. Не убирая рук, она отстранилась, заставив меня поднять голову. Почему я вдруг брошу тебя из-за чего-то подобного? Я крепко держал её за талию, чтобы она никуда не ушла, хотя Лены вроде и не собиралась этого делать. Я я подумал, это напомнит тебе то, что случилось в колледже, ты решишь, что мой образ жизни тебе не подходит и предложишь расстаться. Она перебирала пальцами волосы у меня на затылке. И хоть сам слышишь, как нелогично это звучит. Я, честно говоря, не замечал, пока Алене мне на это не указала. Я поддался панике, промямлил я: "Я постоянно всего боюсь. Но ты же меня любишь". Ты стала гораздо спокойнее, чем раньше. Это потому, что у меня есть ты и твои надёжные объятия. А ещё Коди и все эти замечательные люди, которые меня любят и поддерживают. Тебе понадобится нечто неизмеримо больше кучки фанатов, чтобы от меня избавиться, RJ. Она приподняла лицо для поцелуя. Я нагнулся и приник к её губам. "Я люблю тебя", сказал я, оторвавшись, чтобы глотнуть воздуха. "Я тоже тебя люблю. А теперь давай чего-нибудь выпьем".